Глава пятнадцатая. Э, «Кто-кто?» — осторожно переспросил привратник. «Департамент сборов и пошлин», — вежливо повторила КС. Она продемонстрировала ему удостоверение, и мы с Нейлом последовали ее примеру. Человек посмотрел на бумаги с некоторой тревогой, но, похоже, поверил в их подлинность. Так и должно было произойти. Документы действительно были подлинными». «Карл Тониус заставил сам Информиум сделать их для нас. Нам позволили пройти в вестибюль дома Страйксона. Особняк оказался мрачным и холодным. Хотя день был серым и пасмурным, внутреннее освещение включено не было, за исключением тиканья огромного хронометра и хриплого карканья грачей в саду не было слышно никаких звуков». «И что вам нужно?» — спросил привратник. Мне он показался самым реалистичным объектом вокруг нас. Крепко сложенный мужчина среднего возраста был скорее похож на охранника, чем на привратника. Его словам и жестам явно недоставало мягкости и утонченности, которыми, как правило, обладают опытная прислуга и дворецки. «Нам поручено провести проверку финансовой документации господина Страйксона», сказала Крис. «Что? Почему?» — спросил человек. Это мы будем обсуждать либо с самим господином Страйксоном, либо с юристом, имеющим полномочия говорить от его имени. Пока Кыс говорила, я изучил сознание привратника и узнал некоторые базовые сведения. Звали его Джарен Фелд. Он являлся сотрудником службы безопасности, охранявшей дом Страйксона. Несколькими днями ранее, после какого-то инцидента в Улье, известия о котором очень обеспокоили Страйксона, Штат дома был сокращен до службы безопасности. Фелту приказали занять место привратника и отвечать на все звонки. Произошло что-то очень серьезное, но Фелт имел слишком низкий чин, чтобы обладать всей информацией. Уверен он был только в том, что о неожиданном визите налоговых инспекторов Империума необходимо вначале доложить своему начальству. «Подождите здесь, пожалуйста», — произнес он и поспешно удалился, унося с собой наше удостоверение. «Страйксон ожидает неприятностей», — отправил я. «Скорее всего», — ответила Кыс. Он уже слышал, что Чайкова мертва и понимает, что над картелем нависла потенциальная угроза, а он самый видный его представитель. Я мягко просканировал здание. «Рядом с нами восемь человек. Нет, девять. Мы причина всеобщей подозрительности и тревожности. Напряженности». Я ощутил, как Нейл залезает рукой под плащ. Нет, я уже говорил тебе, как все необходимо сделать. Рука Нейла выскользнула обратно. Фелд возвратился. Наших удостоверений при нем не было, и он никак не прокомментировал их отсутствие. «Извольте проследовать за мной!» Он повел нас через вестибюль в широкий холл с величественной лестницей. Потом мы прошли по еще одному коридору, Миновали арку и оказались в просторном помещении, предназначенном для приема гостей. Это короткое путешествие оказалось весьма увлекательным. Я ощутил взведенные сторожевые турели, скрытые за дверьми вестибюля и наводящиеся на тепловое излучение наших тел, когда мы проходили мимо. Я ощутил охранников с хелганами, расположившихся позади боковой арки коридора, и еще двух стражников с лазерными винтовками на лестнице, старающихся не показываться нам на глаза. Я чувствовал, как бьются сердца людей, прячущихся за дверьми гостиной и готовящихся ворваться с оружием в руках, если это потребуется. Я коснулся твердых металлических очертаний дистанционно управляемых плазменных орудий, притаившихся за фальшпанелью, нацелив на нас свои жерла. Я увидел электромагнитный блеск многочисленных пикторов, следящих за нами, и мягко набросил на них пси-пелену, чтобы затуманить наш облик. Кроме того, я ощутил, как в соседней комнате секретарь тщательно проверяет наше удостоверения по закрытому ВОКС-каналу, связывающему его с Петрополисом. Все люди, находящиеся в доме, собрались вокруг нас. Они вооружены и готовы к действию. Кроме того, дом просто напичкан охранными системами и автоматическим оборонительным вооружением. Будьте осторожны, но не подавайте признаков тревоги. Пусть все идет, как идет. э э э «Может быть, чаю или кофеину?» — смущённо проговорил Фелт. Исходя из его поверхностных мыслей, у него за поясом брюк был спрятан шипострел, но привратник не был уверен, успеет ли быстро его выхватить. Он прикидывал, за каким из предметов меблировки можно будет укрыться, в случае, если всё пойдёт не так, как надо. «Нет, спасибо», — сказала кыз. «Мы стояли и дожидались». Я почувствовал, что напряжение вокруг нас уже подходит к критической точке. Охрана была готова взорваться практически по любому поводу. Отправив свое сознание в соседнюю комнату, я увидел, как секретарь разговаривает по Воксу, зачитывает номера наших удостоверений, ждет и, наконец, кивает. «Все чисто! Они не врут!» — прокричал он. Автоматические орудийные турели были переведены в режим «Безопасность» и отключились. Охранники опустили оружие и удалились. Мы прошли проверку. В гостиную вошел Афин Страйксон. Это был высокий мужчина с узким лицом, тонкими черными волосами и подвижными умными глазами. Он носил дорогой костюм из темно-коричневого тарша. Войдя в комнату, Афин учтиво кивнул нам. — Меня не предупредили о вашем визите, — сказал он. Наши удостоверения были в его руках. Он отпустил Фелта мановением руки. «Департамент время от времени наносит особые визиты, без предупреждения. Опыт позволяет нам судить, что предупреждение порой дает гражданам возможность спрятать нарушение», — улыбнулась ему Кыз. «Прошу простить, если мы доставили вам неудобства. Вы Афин Страйксон?» «Да, это я. Так можете мне сказать, чем обязан?» «Вы ведь недавно приобрели собственность на Юстище Майорис?» — спросил Нейл. «Да, так и есть. 9 месяцев назад я решил удалиться на покой и приобрел этот особняк». «Раньше вы были кораблевладельцем?» — спросила Кыс. «Я был владельцем и капитаном. 79 лет. Как говорится, поймал удачу за хвост и отправился сюда, чтобы насладиться ею». «Послушайте, ведь мои финансовые агенты оформили все мои отчеты в вашем департаменте и выплатили все полагающиеся налоги. У меня все документы в порядке». «Действительно», — произнес Нейл. Он открыл маленькую черную папку и извлек из нее информационный планшет. «Ваши финансовые советники проявили максимум усердия и тщательности». Тем не менее, мы обнаружили одно упущенное ими несоответствие. Лицо Страйксона помрачнело. «Надеюсь, что вы ошибаетесь. Обустройство резиденции в этом мире обошлось мне в кругленькую сумму. Я делал все в точности по справочникам, оплатил услуги юристов. Мне пришлось выплатить немалый налог за то, чтобы департамент восстановил сведения о месте моего рождения». Кроме того, были дополнительные поборы, выплаты за оформление гражданства, компенсации. Для того, чтобы стать, как бы получше это сказать, простым гражданином этого прекрасного мира, мне пришлось расстаться с неприлично крупной суммой денег, и я легко на это пошел. Не думал, что после этого с меня еще что-нибудь потребуют. «Конечно, не ожидали», — сказала Кыз. «Но, думаю, это вам лучше обсудить с вашими финансовыми агентами». Добавил Нейл. «Мы просто выполняем свою работу», — произнесла Кыс. «Знаю, знаю», — слегка улыбнувшись и успокаивающе подняв руку, произнес Страйксон. Я мягко прощупал его, пока он отвлекся на разговор. Серебряный кулон на его шее содержал довольно мощный пси-блокиратор, но это устройство не могло тягаться со мной. К тому времени, как он улыбнулся и поднял руку, Я уже дезактивировал блокиратор и вторгся в его сознание. Там я обнаружил удивительную смесь раздражения и облегчения. Страйксону действительно доложили о гибели Чайковой. Его предупредил звонок Акунина. Тот был в ярости от того, что Трайс отказался от встречи и обсуждения возникшей проблемы. «Этот ублюдок не воспринял меня всерьез», — сказал Акунин Страйксону. «Он думает, что Чайкову убрали конкуренты с черного рынка». «Но ведь это возможно, верно?» — спросил Страйксон. «Мы ее выбрали в первую очередь, потому что она играла чисто», — сказал Акунин. «Против нее не осмелился бы выступить ни один клан преступного мира. Будь осторожен, Афин. Если кто-то начал на нас охоту, то ты будешь следующим. Тебя легче найти, чем остальных». Напуганный Страйксон заперся у себя и стал ждать худшего. Когда мы постучались в двери, его нервы не выдержали. Он готов был удариться в панику. А теперь выяснилось, что его всего лишь посетили официальные представители налогового департамента. Облегчение его было невероятным. Ведь на какое-то время ему показалось, что какая-то карающая сила, уничтожившая до того Чайкову со всей ее свитой, настигла и его. Но он все равно был рассержен. Оперативные работники министерства, контролировавшие оформление документов, Уверяли его, что проблем с департаментом сборов и пошлин не возникнет. Это было одно из преимуществ, дарованных тринадцатым контрактом. В его поверхностных мыслях я видел все то, что он считал скрытым, и что, как он боялся, могло выплыть наружу. Недекларированное имущество, незаконное владение акциями, подставные счета, неоплаченные налоги за... Тут мне пришлось остановиться. Я не собирался врываться в его сознание и выворачивать его наизнанку, Мне не хотелось, чтобы он осознал, что происходит. Данная форма телепатической манипуляции родственна гипнозу, мягкому убеждению, заманиванию. Его разум был настолько занят финансовыми проблемами, что был готов выложить все, что угодно. «Господин Страйксон», — впервые за время встречи заговорил я, «дело касается технологических пошлин». Я произносил слова, придавая голосу Матуина, Более мягкий тон, оказывая гипнотическое воздействие на его восприимчивое сознание, слова подкреплялись телепатическим эхом, и именно это эхо пробирало его до глубины души. «Технологических пошлин?» «На продажу вашего судна «Букентавр». Если аффидавиты фиксальных прибылей и отступные письма, заверенные вашими агентами, точны», то значение налога по остановке на якорь и коммерческие сделки выше на 32%. На самом деле ошибка была в 26%, но мне необходимо было его смутить. Удивленным разумом куда легче управлять. 32? Один только владелец пристани не дополучил 9 десятых прибыли, но сильнее всего нас заботит заключение торговых сделок. «Основное поле деятельности нашего департамента. Печати на перевозку были просрочены на...» 8 лет». «Восемь лет», — сказал Нейл, делая вид, что сверяется со своим планшетом. «Восемь лет», — произнес Страйксон, присаживаясь. «И неправильно заявлен наш сказала Кыс. «Букинтавр — судно седьмого класса». «Поскольку Букинтавр — судно седьмого класса». Закончила она. «О, Трон!» — прошептал Страйксон. «Так сколько я еще должен?» «На текущий момент», — произнес я, «учитывая пение, вы должны...» «Должны, Афин, сказать нам, как долго вы работали на картель». Слишком захваченный мыслями о возникших финансовых проблемах, Страйксон пожал плечами. «Не более четырех лет». Он думал, что рассказывает нам о грузовых печатях. «Кто пригласил вас?» «Акунин и Выголд». «Сколько рейсов к оплавленным мирам вы совершили?» «Девять», — пробормотал Страйксон, полагая, будто только что объяснил нам, как трудно было просчитать фискальный резерв, чтобы увеличить закладную ставку при продаже корабля. «Да, это всегда непросто», — произнес я вслух. «Сделкой занимались брокеры от Навис на Биллите», — сказал Страйксон. «Это было просто ужасно. Мне необходимо выпить кофеина. Желаете кофеина?» «Вам не нужен кофеин». «Мне не нужен кофеин», — сказал он, снова опускаясь в кресло. «Простите, о чем вы только что спрашивали?» «Почему вы вышли из картеля?» «Я уже достаточно заработал». Точнее говоря, больше, чем мог мечтать. Я устал от космоса, и тут представилась хорошая возможность. Он помедлил, поднял взгляд и озадаченно забормотал Неужели я только что рассказал, почему вышел из дела? Я слегка сжал свою ментальную хватку, точно борец, меняющий захват. «Нет, Афин, вы только что рассказывали мне, на кого работали». «Кто организовал тринадцатый контракт?» «Ах да. Всем шоу заправлял Акунин. Началось все с него и Феклы. Потом уже они набрали всех остальных. Акунин любил бахвалиться тем, что заказы поступают от самого Жадера Трайса. Но, как однажды сказал мне Фекла, это была болтовня. Акунину нравилось делать вид, будто бы он напрямую связан с главным управляющим министерства». На самом деле приказы поступали через секретистов. Кто такие секретисты? Страйксон посмотрел на нас и улыбнулся. Ему казалось, будто бы он радостно рассказывает нам, что брокерам на Веснобилета нельзя доверять продажу хорошего корабля, если они могут с этого навариться. Но Рот его говорил. «Не знаю. В этом-то и суть. Секретисты работают тайно. Они несут волю диадоха. Они прикрывают его деятельность и защищают его. И они чертовски хорошо справляются с этой задачей. Трон, не хотелось бы мне перейти к кому-нибудь из них дорогу. Однажды за ужином я повстречался с одним из них. Его звали Ревак, главный контакт Акунина. Этот человек ужасен. Каменный убийца. Что еще вы можете рассказать мне об этом Реваке? Практически ничего. Мне запомнились только его желтые глаза. Чертовы желтые глаза. Голос Страйксона затих. Впоследствии он помнил, что сказал нам только «Никогда не доверяйте брокерам. Они не включают в свои оценки налоги на сверхприбыли и пытаются ухватить 13% выгоды при продаже». «Кто такой Диадох?» «Наследник. преемник Тот, что должен быть. Жадер Трайс Диадох?» Страйксон громко рассмеялся и поднялся из кресла. «Ну, конечно же, нет. Он только его главный помощник. Правая рука Диадоха. Сядь!» Он резко сел, подчинившись мне. «Значит, Диадох стоит выше, чем главный управляющий?» «Да, конечно», — тихо проговорил Страйксон. Глазами Зефа я поглядел на Кыс и Гарлана. «Какова цель тринадцатого контракта?» Чарующий голос Кыс прозвучал в его голове. Страйксон посмотрел на нее. «Доставка систем обработки данных с миров, а в особенности со спика максимум, мы должны были поставлять их Министерством Юстиса Майорис». «Зачем?» Страйксон заморгал. «Честно говоря, не имею понятия», — сказал он. «Он не лгал». «Давайте посмотрим ваши налоговые декларации и компенсационные выплаты», — произнес я. «Ладно», — вздохнул Афин Страйксон.